Глава 27 От мысли, что мне предстоит прикоснуться к этому ледяному мужчине, меня начинало натурально трясти. Не от страха, нет, больше от несправедливости. Почему я должна вообще что-то делать? С другой стороны, Ангус просто лучился магией. Я сомневаюсь, что он мог бы обмануть. С этой точки зрения танец не казался чем-то запредельным. «Вы хотите сейчас?» — холодно уточнила я, сжимая салфетку под столом. «Если вы не против». «Хорошо». «Дариус, ничего я не сделаю с твоей женой. Не переживай. Вашу истинность только смерть и разорвет. А поэтому будь добр, выйди в коридор. Ты узнаешь, когда можно будет войти». После этих слов в комнате воцарилась тишина. Лицо Дариуса словно свело судорогой, но сказать что-то против он не посмел. Я все понимала. В данный момент его помощь нам важнее внутренних амбиций и гордости. Еле заметно кивнув ему, я повернулась к Ангусу. Начнем? Дариус с громким скрежетом отодвинул стул и быстрым шагом покинул помещение. Ваш муж очень эмоционален и горяч. Его прошлое часто диктует его поведение. Но с вами, я уверен, он изменится к лучшему. Вам точно удастся залечить его раны. Благодарю, но мои отношения с мужем вас не касаются. С которым ироничное замечание больно резануло слух. Ангус встал и отодвинул мне стул, помогая встать. А потом хлопнул в ладоши, и неведомо откуда повсюду разлилась медленная мелодия. Мне подали руку, а когда я вложила свою ладошку, притянули к себе. Не настолько, чтобы нарушить правила приличия, но все же слишком близко для моей раненой психики. Дрожь по телу прошлась автоматически, а мужчина вдруг рассмеялся. «Вы, Катарина!» Очень впечатлительная особа. Ваши мысли наводят меня на то, что у вас есть очень твердый стержень. Но дрожь возвращает к тому, что вы просто испуганный олененок. Не бойтесь, я не причиню вам вреда. Моя задача просканировать вашу голову. А это легче делать, находясь с вами в близком контакте. Почему танец? Осмелилась уточнить я, когда мы... Начали двигаться. Люблю танцевать. Пожал плечами Ангус и повел меня дальше. Стоит отдать должное, мужчина действительно очень хорошо танцевал. Мы невесомо двигались, а я за нервозностью даже не заметила, как он уже пробрался в мою голову. Стоит поставить человека в неловкое положение, и он забудет про все на свете. Проникновение в разум... Довольно болезненное дело, а поэтому мне было нужно вас отвлечь. Пригласить леди, панически боящуюся прикосновений на танец, который подразумевает их, самое лучшее, что можно придумать в данной ситуации. И как у меня дела? Как бы сказать попроще? Задумчиво произнес Ангус. Ладно, давайте так. Ваш бывший муж – чертовски плохой менталист. Он слишком резко ворвался в ваш разум, стараясь как можно скорее вменить вам свою волю. Только вот он не учел одно маленькое обстоятельство. Вы уже замужем, а поэтому на вас распространяется защита рода своему. Обойти ее ему не удалось, а соответственно и заставить вас делать, что он хочет, тоже не получилось. Единственное, что прошло хорошо, так это закрыть воспоминания о том, при каких обстоятельствах это случилось. Да и подтереть свою работу он так и не сумел. Ангус недолго замолчал, будто над чем-то задумался, а потом произнес, исправить его работу возможно, но будет очень больно. Полагаю, нам нужно присутствие вашего мужа, чтобы он смог быть рядом и помочь вам справиться с происходящим. Либо мы можем оставить все как есть, и вы продолжите жить дальше. Коротко кивнув, я отошла от мужчины, и в то же мгновение Дариус вернулся к нам. Пособственнически приобнял меня за талию и возрился на менталиста. Рассказ о происходящем занял всего несколько минут. Ангус коротко и ясно обрисовал ситуацию, а Дариус слушал внимательно и не перебивал. Я уже морально готовилась к тому, что мне сейчас будут возвращать воспоминания, когда в тишине раздался голос моего мужа. Спасибо, но нет. Я удивленно посмотрела на него, но мужчина был непреклонен. Ангус тоже выгнул бровь, но больше ничем не выказал своего удивления. Благодарю за гостеприимство, но мы вынуждены уехать. Мы быстро покинули холодный дом. Мужчины на прощание пожали друг другу руки. А потом мы сели в карету и уехали. Всю дорогу Дарюс молчал и о чем-то напряженно думал. Я не рисковала заводить разговор, но изнутри меня разрывало от злости. Но почему он так поступил? Мы же могли все узнать, в том числе и то, как я вообще оказалась в таком положении. Это... На территории его академии на меня уже дважды нападали. Но весь этот мыслительный процесс происходил лишь в моей голове. Вслух я не говорила ничего. А когда мы приехали в особняк, молча позволила помочь себе выйти, из с гордо поднятой головой прошествовала в дом. Катарина, вместо того, чтобы психовать, могла бы просто поступить как взрослый человек и начать разговор. «О чем говорить?» Мгновенно вспыхнула я. «Что мой муж принимает решение, не посоветовавшись со мной?» «За тебя всю жизнь кто-то принимал решение. Что сейчас не так?» Я молчала, а он скривился. «Я чувствую все твое негодование. Будто сам испытываю его. Сядь и давай поговорим. Я устала и хочу спать. Спокойной ночи!» Завершив разговор, Я принялась подниматься наверх, намереваясь закрыться в своей спальне. Видеть мужа не хотелось. Мне нужно уехать, здесь ты в безопасности. Постарайся не выходить одна на улицу. Донеслось мне в спину, и только моя гордость не позволила мне обернуться и накинуться с расспросами по поводу того, куда он собрался на ночь -глядя. Завернув за угол, я прислонилась к стене, и прислушалась. Недолгая тишина и входная дверь хлопнула, оставляя после себя горькое послевкусие. Идея пришла в голову мгновенно. Почему бы мне самостоятельно не посетить Ангуса и не вернуть свои воспоминания? Все-таки это мое право. Спустившись вниз, я оглянулась в окно и увидела, что карета с кучером стоит там же, где и стояла. Значит, муж уехал верхом. Подождав около получаса, я вышла наружу, где мужчина мне приветливо улыбнулся и уточнил, не хочу ли я на прогулку. Отвезите меня туда, откуда привезли. Но, леди, я жена Дариуса и имею здесь то же влияние, что и он. Отвезите меня туда. Кучер молча кивнул и открыл дверь кареты. Путь назад был таким же тяжелым, как и тогда. Но сейчас я вся горела от предвкушения чего-то очень важного. Сейчас, по сути, первый раз, когда я самостоятельно приняла какое-то решение и притворила его в жизнь без чьей-то помощи. Спустя несколько часов мы подъехали к ледяному дому, порота которого на этот раз были распахнуты. Ангус стоял на террасе и с улыбкой смотрел на меня. — Не говорите ни слова, прошу вас, — отрезала я. — Нет, что вы, приступим? — Да. Меня пригласили внутрь, где было поразительно тепло, и провели в гостевую спальню. — Ложитесь на кровать, руки по швам и расслабьтесь. Не думайте ни о чем, иначе мне придется создать вам неудобные условия. Кивнув, я сделала то, что от меня требовалось. Мужчина присел со мной рядом, а потом коснулся моих висков, и его глаза внезапно вспыхнули. В это же мгновение моя голова разорвалась на тысячи осколков, а в памяти стали всплывать отдельные моменты прошлого. Вот я иду по коридору, вот захожу в спальню оттуда в ванную вот вижу джейдена который лишил меня голоса а потом его слова закричав в последний раз я обмякла и начала терять сознание это было уже не страшно потому что я вспомнила все